Не скажу, что он провёл великолепную игру. Вовсе нет. А вот Дот играл хорошо. Но его подача Френку Мальцони действительно была кручёной, и парень поймал её просто блестяще. И кроме того, подача прошла чуть-чуть вне зоны. Я никогда не видел, чтобы кэтчер так быстро отдёргивал руку с мячом. Даже йоги Судья дал страйк, и мы уже были на коне, по крайней мере, до тех пор, пока Уильямс не выбил сольную пробежку в пятом иннинге. Мы сравняли счёт в шестом, в седьмом у нас был раннер на второй базе, кажется, это был Барбарина, и Билли вышел на биту при двух аутах. Это был его третий выход на биту. В первый раз он вылетел, даже не попытавшись ударить по мячу. Во второй замахнулся, но не попал. Делоко обхитрил его, оставил в дураках, и единственный раз за всё время, что он носил форму Титанов, стадион о свистал его. И вот он выходит отбивать, а я смотрю на Джо, вижу, что он сидит возле списка отбивающих, глядя в пол и качая головой. Даже если парень заработает проход, следующим отбивать выйдет Ду, а Ду не смог бы попасть по медленному мячу даже теннисной ракеткой. Отбивающий из него был дерьмовый. Не буду нагнетать напряжение, это не детская книжка про спорт. Хотя тот, кто сказал, что жизнь подражает искусству, был прав. И именно это случилось в тот день. Счет дошел до трех к двум. Затем Делок подал Синкер, который оставил паренька неудел первый раз. И черт меня подери, если бы он не купился на этот бросок вторично. Только на этот раз в дураках остался Айк Делок. Билли достал мяч буквально с земли, ударил им по нему на манер гольфиста, как это бывало, бил Элли Ховард и отправил его в разрез между игроками. Я взмахом отправил раннера в дом, и мы снова вышли вперед 2-1. Все на скамейке запасных вскочили на ноги, крича во всю глотку, но Билли, казалось, не слышал их, просто стоял на второй базе, отряхивая пыль с задницы. Надолго он там не задержался, потому что Ду вылетел за три подачи и швырнул биту, как всегда, когда получал страйк-аут. Так что, может быть, это и есть спортивный рассказ, на вроде тех, что вы читали в школьной библиотеке. Первая половина девятого иннинга, и Ду противостоит верхушке линейки беттеров соперника. Страйками выбивает Мальцони, и четверть стадиона вскакивает, надоги страйками выбивает Клауса. И на ногах уже половина стадиона. Выходит Уильямс, арена Теди Бейсбол и почти справляется с ним. Бросает два страйка, но затем даёт слабину и пропускает Теди на базу. Билл встаёт, собирается идти к, к питчерской горке. Ноду даю ему, даёт ему знак просто сиди, делай свою работу, сынок. Сынок садится и делает. А что ещё ему остаётся? Парень на горке один из лучших питчеров в бейсболе. А парень за домом этой весной целыми днями дёргал коров за титьки, а вечером бросал мяч за сараем, чтобы поддержать форму. Первая же подача, чёрт, Уильям срывается с места и несётся на вторую. Мяч ударяется об землю с таким, не просто сладить, но парень это всё равно сделал чертовски классный бросок, почти выбил Тедди. Но, как всем известно, почти считается лишь в игре в подковы. Весь стадион на ногах, все кричат. Ду начинает отчитывать паренька, как будто это он виноват, а не дерьмовая подача. И пока Ду в толковывает Билли, что он паршиво сыграл, Уильямс просит тайм-аут. Слегка повредил колено, скользя к базе, что было неудивительно. Билли, бил он как бог, он имел дурную привычку скользить к базе одной ногой вперёд. Да и как он сумел украсть базу в тот день для меня загадка. Так что Билли Андерсон выходит ранним раннером вместо Тедди Уильямса, которого менеджер съел бы с потрохами, будь он не Тедди, а кем-то другим. На биту выходит Дик Гернет. Процент слаггинга у него 0. 425, ну или около того. Толпа беснуется, флаги развиваются, повсюду снуют торговцы с сосисками, женщины в слезах, мужчины кричат Джейсирцу Джо, чтобы он снял ду и поставил Стюр Экина. Сегодня его называли бы Клоузером, а тогда он был последним Реливером. Но Джо скрестил пальцы и оставил Дузана. Три болла, два страйка, так, Андерсон рванет в дом при первой же возможности, так, потому что он быстро как ветер, а за домом у нас стоит новичок, просящий первую игру. Гернер этот крепыш подсаживается под мяч и даже не срезает, а чиркает по нему битой, тот падает за спину до зумы. Тот, однако, прыгает за ним проворно, как кот. Андерсон обегает третью базу, да бросает мяч, не вставая с колен. Черт меня подери, этот мяч летел, как пуля. Вам кажется, что вы знаете о чем-то? Я думал в тот момент, но вы ошибаетесь. У меня и мысли не было в том, что нашего кетчера-новичка вынесут, как Фарадея, положив конец короткой карьере в высшей бейсбольной лиге. Отчасти потому, что Андерсон не был такой огромный, как Лось. а как, как здоровяк Клю, а скорее напоминал балетного танцора, а еще потому, что этот паренек был лучше Фарадея. Мне кажется, я понял это еще тогда, когда увидел его сидящим на капоте старого грузовичка, в, в кузове которого лежала его потрепанная форма. Бросок Дузена был низкий, но точный. Билли ловит его на уровне колен, затем он поворачивается, я вижу, что он стоит, выставив вперед только руку с ловушкой. Я успел подумать, что это типичная ошибка новичка, забывшего старое правило: держи мяч обеими руками. А теперь Андерсон бьёт, выбьет мяч у него из ловушки, и нам придётся прыгать, вырывать победу во втором половине девятого иннинга. Но потом парень отпустил свою левую плечо, как игрок в американский футбол. Я не обращал внимания на его свободную руку, потому что вместе со всем стадионом смотрел на его вытянутую руку с ловушкой. Поэтому я и не понял толком, что произошло. Вообще никто не понял. А вот что я видел. Парень касается перчаткой к груди Андерсона, когда тому остается целых три шага до отметки. Затем Андерсон врезается в опущенное плечо Билли, перелетает через него, падает в зону отбивающего. Судья поднимает руку, сигнализируя аут. А потом Андерсон начинает кричать, держась за лодыжку. Я слышал его с дальнего конца до гаута. Так что он орал, будь здоров, потому что толпа ревела, как шторм в девять баллов. Я видел, что левая штанина Андерсона окрасилась в красный цвет, а между его пальцами сочится кровь. Не дадите мне воды, налейте, пожалуйста, из того пластикового кувшина. Такие кувшины стоят во всех комнатах, в домах для зомби. Стеклянные кувшины запрещены. Ага, так-то лучше. Давно я так много не говорил, а еще рассказывать и рассказывать. Я не утомил вас, нет? Отлично. И сам я не утомился. У меня в запасе все время мира. Хватит на любую историю. Андерсон снова вышел на поле лишь в 58-м. В последний год своей профессиональной карьеры. Бостон полностью расторг с ним контракт в середине сезона. И никто его не взял, потому что былой скоростью он уже не обладал. А кроме скорости у него ничего не было. Доктора говорили, что он будет как новенький, что ахиллесово сухожилие не разорвано, а лишь слегка разрезано. Но у него было ещё и растяжение. И, думаю, именно это и послужило причиной. Бейсбол непредсказуемая игра, люди этого не понимают. И не только кетчеры получают травмы при столкновениях в доме. После игры Дэнни Ду В душе сгреб парня в охапку и завопил «Сегодня я покупаю тебе выпивку, новичок». А затем он произнес свою высочайшую похвалу «Ты охрененно сыграл». «Много выпивки, потому что я охренел, охрененно сыграл», ответил паренек. И дура смеялся и шлепнул его по спине, как будто это была самая смешная шутка, что он слышал. А затем, подобно урагану, ворвался Пинки Хиггинс, занимавший неблагодарную должность менеджера красных носков. К лету 57-го дела у команды шли всё хуже и хуже, он был в бешенстве и с таким остервенением жевал табачную жвачку, что слюна стекала на его подбородок с обоих уголков рта. Он заявил, что Билью мышлино порезал лодыжку Андерсона при столкновении и сказал, что Блейкли сделал это ногтями. Из-за этого его следует дисквалифицировать. Это звучало абсурдно в устах человека, чей девиз был: "Шипы вперёд и пусть в раку умрёт". Я сидел в офисе Джо пил пиво, так что мы вместе слушали тирады Пинки. Мне казалось, что он совсем сбрендил, и по лицу Джо я видел, что в этом я не одинок. Джо подождал, пока Пинки не иссяк, потом сказал: "Я смотрел не на ногу Андерсона, а на то, чтобы Блейкли осадил его, не выпустив при этом мяч. Что он и сделал?" Притащити его сюда, прошептал Пинки. Я хочу сказать ему это в лицо, подумай сам, Пинг сказал Джо. Разве бы я устраивал трам-та-рарам в твоём офисе, если бы травму получил Блейкли? Это были не шипы, завязал Пинки. Шипы это часть игры, а царапаться как баба так нельзя. Андерсон играет 7 лет, ему семью кормить надо. Ты хочешь сказать, что мы кэтчер, бросил твоего назначенного раннера? через чёртово плечо разрезало ему лодыжку ногтями. Так говорит Андерсон, заявил Пинки. Андерсон говорит, что он почувствовал это. А растяжение у него тоже от ногтей Блейкли, так что ли? Нет, признал Пинки. Лицо у него уже было красным и не только от бешенства. Он понимал, как звучат его слова. Он говорит, что случилось это при падении. Повтори-ка ещё раз, говорю я, ногтями? Это же полное дерьмо. Я хочу видеть руки этого парня, сказал Пинки. Вы мне все их покажете, или я, блядь, заявлю протест. Я думал, Джо пошлёт Пинки куда подальше, но этого не случилось. Он повернулся ко мне. Скажи Билли, чтобы явился сюда и показал мистеру Хигинсу свои ногти, как показывал учителю в школе после произнесения клятвы верности. Я привёл парня, он пришёл охотно, несмотря на то, что на нём не было ничего, кроме полотенца, и не возражая, показал свои ногти. Они были короткие, чистые, неполоманные и даже не загнутые. Не было даже кровоподтёков, которые непременно должны были остаться. И всё же одну вещь я заметил, хотя и не придал ей значения. Пластырь исчез с его среднего пальца, и я не видел никакого заживающего пореза, только чистую кожу. розовую после душа. Доволен спросил Джоу Пинки. Или может, захочешь заодно провери, чисто ли у него уши идти в жопу, сказал Пинки. Он всегда Он встал, протопал к двери, выбросил жвачку в корзину для мусора и шлёп, затем повернулся. Мой парень говорит, что твой парень порезал его, говорит, что почувствовал это. А мой парень не врёт. Твой парень захотел стать героем вместо того, чтобы остаться на третьей и дать шанс Пирсолу. А теперь, чтобы снять с себя вину, он скажет что угодно, даже что луна сделана из старых труселей его папаши. Ты знаешь, что произошло? И я знаю. Андерсон порезался своими собственными шипами, когда перелетал вверх тормашками. А теперь вали отсюда. Вам это с рук не сойдет, Дипунно. Да ладно, что ж там, завтра и графа в то же время, не опаздывай. Пинки вышел, отламывая свежий кусок жвачки. Джо барабанил пальцами по столу рядом с пепельницей, потом спросил парня: "Теперь, когда мы одни, скажи, ты ничего не делал, Андерсон? Скажи мне правду. Нет никакого замешательства и ничего не делал, Андерсон", "это правда". "Хорошо", сказал Джо и поднялся. Очень приятно слегка покопаться в дерьме после игры. "Ну, пойду-ка я домой, пропущу стаканчик, после, пожалуй, трахну свою жонушку на диванчике. После победы в день открытия у меня всегда стояк". А потом он сказал: "Сегодня парень ты играл как надо, далеко пойдёшь". Он ушёл, Билли потуже затянул полотенце на Тали и направился в раздевалку. Я сказал: "Глежу, твой порез совсем зажил". Он резко остановился в дверном проёме, и хотя он стоял спиной ко мне, я знал тогда на поле, что он что-то сотворил. То, как он стоял, выдавало его. Не знаю, как это объяснить, я просто знал, что, представляете, словно не понял, о чём я. Порез на твоем пальце. А, порез, да, совсем зажил. И он ушел, хотя и понятия не имел, куда ему деревенщине податься. К счастью, Кевин Маккаслин позаботился об этом и подыскал ему местечко в лучшей части Нью-Арка. Сложно поверить, что у Нью-Арка в те дни была лучшая часть. Окей, вторая игра сезона. Дэнди Дэйв Сислор на горке у Бостона. И не успел наш кетчер-новичок освоиться на бите, как Сислор отправляет фастбол прямо ему в голову. выбил бы ему глаза нахер. Но Билли отдёрнул голову и пригнулся. Нет, а потом снова поднял биту, посмотрел на Сислера, как бы говоря: "Ну давай, дружище, повтори, если хочешь". Зрители обезумели, крича: "С поля, с поля!" Судья Сислера с поля не выгнал, но предупредил, чем вызвал одобрение стадиона. Я посмотрел на Пинки и увидел, что он вышагивает туда-сюда, сцепив руки так крепко, словно боится лопнуть. Сислер дважды обошёл питчерскую горку, впитывая любовь болельщиков. Они бы позволили его четвертовать, будто на, на той их воле. Затем подошёл к мешочку с конфелью, отрицательно мотнул головой. На первые 2 или 3 сигнала кэчера сами понимаете, потянуть время, успокоиться. Наш парень всё это время невозмутимо стоял с битой на изготовку. И вот Дени Дэйв бросает фастбол точно по центру зоны и Билли запускает его далеко на трибуны с самым дешёвым местом. А у нас на базе уже стоял Тайдингс, так что счёт становится 2:0. Держу пари, рёв трибун после этого хоум-рана слышали даже в Нью-Йорке. Я думал, он будет улыбаться во весь рот, оббегая третью. Но он был серьёзен, как судья. И лишь в полголоса бормотал. Сделал это Билли, показал им этому козлу, сделал это. До первых обнял его на скамейке, закружив так, чтобы они врезались в стойку для бит. Потом помог Билли подняться, рассып... поднять рассыпавшееся снаряжение, что было абсолютно не похоже на Денни Дуза, насчитавшего себя выше подобных вещей. Дважды обыграв Бостон и доведя пинки Хиггинса до белого колена, мы отправились в Вашингтон и выиграли 3 игры подряд. или обычно удачно отбивал, во всех трёх выбил свой второй хоумран, и всё же игра на стадионе Гриффит вгоняла в тоску. Можно было взять ружьё и гонять выстрелами крыс на трибунах за домом, не опасаясь зацепить болельщиков. Сенаторы закончили тот сезон с разницей побед и поражений -40. 40, и суси ты, блядь, заплакал бы. Билли был кетчером в следующем старте Ду и почти поймал чертову ноу-хиттер no в своей пятой игре в высшей лиге. Весь праздник испортил Пит Раннелс. В девятом выбил дабл при одном ауте. После этого парень подошел к питчерской горке. На сей раз Дэнни не прогнал его. Он поговорил, после чего Ду намеренно дал пройти на базу следующему беттеру – Лу Берберту. На биту вышел Боб Ашер, который попал под дабл-плей. И город сделал потушить свет. В тот вечер Ду и Билли отправились праздновать 198-ю победу Дузуна. Когда я увидел нашего новичка на следующее утро, у него было ужасное похмелье, но он переносил его столь же спокойно, как перенёс бросок Даева Сислера ему в голову. Я начинал думать, что мы нашли игрока, рождённого играть в высшей лиге, и нам не потребуется Хьюби Ратнер или кто-нибудь ещё. «Вы с Дэнни, я вижу, крепко сошлись, – говорю я. Крепко, – соглашается он. – Мы с Ду крепко сошлись, – он говорит. – Били его талисман. Серьезно? – Ага. Он говорит, что если мы будем вместе, он выиграет 25 игр, и они дадут ему Сая Янга. – Так и сказал? – Да, сэр, так и сказал. – Грэнни? – Что? – Что? Он посмотрел на меня своим ясным взглядом, который всё видел, но почти ничего не понимал. К тому времени я уже знал, что он практически не умеет читать и видел в своей жизни одно единственное кино Бэмби. Он сказал, что ходил на него с другими ребятами из автор-шоу или аутёр-шоу, не помню. Он решил, что так называлась его школа. В этом я был прав и не прав, но сути это не меняло. Он умел играть в бейсбол на уровне инстинктов, но в остальном был чист как школьная доска. Что такой саянг? Понимаете, каким он был? Прежде чем возвратиться домой, мы отправились на три игры в Балтимор. Обычный весенний бейсбол в городе, про который не скажешь сразу южный он или северный. В первый день было так холодно, что яйца отмерзали, на второй жарче, чем в аду. На третий шла мелкая морось, напоминавшая жидкий лёд. На игру Билли это ничуть не повлияло. Он результативно отбивал во всех трёх играх, доведя таким образом счёт до восьми. И он опять блокировал раннера на пути к дому. Ту игру мы проиграли, но блок был чертовски хорош. Жертвой пал, по-моему, Гус Триандос. Он нырнул головой вперёд, ударился об колени новичка, да так и остался лежать в полубессознательном состоянии в 3 футов от дома. А парень коснулся его шеи нежно, как мать, смазывающая кремом ожог ребенку. Фотография этого момента попала на странице Нью-Йоркской New Evening News. С заголовком «Билли Стена» Блейкли снова выручает команду. Это было хорошее прозвище, но оно прижилось у фанатов. В те дни фаны были сдержаны. В 58-м никто бы не пришел на стадион Янки в шеф-поварском колпаке, чтобы поддержать Гэри Шеффилда. Ну когда мы проводили свою первую игру на старом болоте, некоторые фанаты приносили оранжевые дорожные знаки с надписями объезд и дорога закрыта. Может быть, эти знаки и протянули бы и не дня, но в первой нашей домашней игре били выбил двух игроков индейцев. Так уж вышло, что в этой игре подавал Дэни Дузен. Оба этих аута были скорее результатами отличных бросков, нежели отличных блоков. Но заслуга новичка в этом тоже была, и ребята начали доверять ему. Все в чёте, игроки тоже, болельщики, поэтому когда кто-то ловит волну, даже самый суровый игрок старается помочь. В тот день Дуза одержал свою 199-ю победу, а новичок выбил 3 из 4, включая хоум-ран. Так что ничего удивительного, что на второй игре с Кливлендом людей со значком стало больше. На третий день какой-то предприимчивый парень начал продавать их на входе на стадион с оранжевыми ромбами с черными буквами. Дорога закрыта, по указу Билли стены. Некоторые фаны поднимали их, когда Билли выходил отбивать, а уж когда у соперника был Райнер на третьей базе, их поднимали все. В конце апреля к нам в гости пожаловали Янки, и когда бомберы занимали третью, а в той серии это случилось довольно часто, весь стадион вспыхивал оранжевым. Янки выбили из нас все дерьмо и вышли на первое место. Вины Билли тут не было. Он отлично отбивал в каждой игре от правил Ваут Билла Скаурона, поймав у этого увольня между до... третьей и домом. Скаурон был огромный детина, вроде здоровяка Клю. И он попытался сбить Билли с ног, но в итоге сам оказался на заднице. А наш парень оседлал его сверху. Фото этого момента попало в газеты и выглядело как пирог. Конец боя рестлеров, когда красавчик Тони Баба вырубил великолепного Джорджа. Толпа принялась размахивать знаками "Дорога закрыта" ещё яростнее, чем обычно. Мы проиграли, но значение это не имело. Болельщики расходились домой счастливыми от того, что наш малыш Кечер усадил могучего лося с Кауруна назад. Позже я увидел паренька возле душевых, на груди у него отливался огромный синяк. Но он не жаловался. Потом некоторые говорили, что этот сукин сын был слишком туп, чтобы чувствовать боль. Но я повидал достаточно тупиц на своём веку и знаю, что тупость никогда не мешала им скулить по поводу своих болячек. Нравятся эти знаки? Парень спросил, я надеюсь, подбодрить его. Какие знаки? Спросил он, и по задачному виду понял, что он не шутит. Вот такой он был, биля стена. Он бы не сдвинулся с места, если бы к третьей к дому на него не нёсся грузовик. Но ни хрена не понимал, что творится вокруг. Прежде чем снова отправиться играть на выезде, мы провели две домашние игры с Детройтом и проиграли обе. Во второй игре на горке стоял Дэнни Ду, но винить Кечера ему было не в чём. то какого самого заменили в середине третьего иннинга. Сейчас сидя на скамейке, он жаловался на холод. На самом деле было не холодно, а на ошибку Харингтона при приёме флай было. Харингтону понадобились крылатые сандали, чтобы успеть за этим мячом. И ошибки этого сукиного сына Вендерса судьи за домом. В последней, пожалуй, была доля истины. Хай Вендерс никогда особо не любил Ду. В прошлом сезоне два раза выгонял его с поля. В той игре ошибок он, на мой взгляд, не допускал, а я стоял мели менее чем в 90 футах от него. Билли результативно провёл обе игры, выбил в хоум-ран и трипл. А у Дузана не было к нему претензий, как и к другим. Ду был из тех парней, что сразу давал понять, в команде есть только одна звезда, и это не один, не, не это не один из них. А вот к парню он проникся, похоже. На самом деле, верил, что Билли его талисман, а Билли в свою очередь нравился Дузану. Они вместе пошли по барам после игры, где пропустили примерно тысячу стаканов, обмывая первое поражение Дузена. А потом закатились в бордель, на следующий день они появились перед отлётом в Канзас-Сити, бледные и трясущиеся. «Парень вчера потрахал», — сказал мне Ду по секрету, — «пока мы ехали на автобусе в аэропорт. Думаю, это у него впервые». Это хорошая новость. А плохая новость в том, что он сам, по-моему, этого не помнит. Самолёт немилосердно трясло во время полёта. В те годы большинство полётов были именно такими. Летали мы на паршивых жестянках с пропеллерами. И удивительно, что вообще не погибали. Как Бадди Холли или долбанный Биг Боппер. Большую часть полёта парень провёл в хвосте самолёта, блюя в ведро. За дверью сидели оста остальные игроки, резались в трик-трак и отпускали. Шуточки вроде ничего внутри не оставил. Нож и вилку подать... А на следующий день этот сукин сын выбил на муниципальном стадионе 5 из 5, включая два хоум-рана. И снова Билли показал ту игру в защите, за которую и получил своё прозвище. К тому времени ему было впору получать на него патент. Жертвой в этот раз стал Клит Бойер. Снова Билли стена встретила его, выставив вперёд левое плечо, а мистер Бойер перелетел через него и упал на спину в зону бота. Бойтера. Впрочем, были и отличия, на сей раз новичок осолил игрока двумя руками и обошлось без крови и порванных связок, Бойер просто поднялся на дыки и поплелся на скамейку, отряхивая пыль с задницы, покачивая головой, словно не понимал, где он находится. Да кстати, мы и проиграли эту игру, несмотря на пять ударов били, финальный счет был 11-10 или что-то вроде того, у Ганзи Бёржеса не пошел найкбол, и атлеты воспользовались этим от души. Мы выиграли следующую игру с минимальным перевесом, уступили в решающей. Парень результативно отбивал в обеих, доводя таким образом общее количество до 16. Добавьте это к этому девять игроков выбитых в доме. 9 в 16 играх. Это тянуло на рекорд. Ну то, что есть, если бы это попало в книги, хоть что-нибудь из событий этого месяца. Мы отправились на три игры в Чикаго. Парень отбивал во всех трёх, так что у него уже была серия из девятнадцати игр подряд, но чёрт нас подери, если мы не проиграли все три». Джерсиец Джо посмотрел на меня после третьей и сказал, «Не верю я в эту херню о талисмане. Мне кажется, Блейкли всосал всю нашу удачу в себя». «Ты несправедлив к парню». И сам об этом знаешь. Мы хорошо стартовали, а теперь у нас небольшой спад. Ситуация выровняется, возможно, сказал он. Дузин по-прежнему пытается научить его пить ага. Они отправились в луп вместе с другими ребятами, но вернуться-то они вдвоём, сказал Джо. Никак не возьму в толк. Ду уже должен был возненавидеть этого парня. Ду в команде уже 5 лет, и я его знаю как облупленного Я тоже хорошо знал Дузена. Когда он проигрывал, ему всегда требовалось свалить вину на кого-нибудь другого, например, на придурка Джонни Харриктона или на козла судьи Ухая Вендерса. Новичок давно уже должен был попасть под раздачу, но нет, Дузен по-прежнему хлопал его по спине, клялся, что Билли станет мативо новичком года. Впрочем, в этот день Дузен не имел права винить Билли в проигрыше. В пятом вынунге он подал мимо отбивающего, а мяч улетел в ограждающие в ограждение трибуны. Это принесло соперникам очко. Дузен потерял контроль и пропустил на базу следующих двух игроков, а затем Нелли Фокс выбил дабл вдоль боковой линии. После этого Ду собрался, но было поздно. Мы неплохо сыграли в Детройте, взяли 2 из 3, били отбивал во всех вновь великолепно сыграл в защите, а потом мы отправились домой. К тому времени парень из кукурузника в Денвер Порта стал самой горячей темой для обсуждения во всей американской лиге. Поговаривали, что ему уже предложили сняться в рекламном ролике жилет. Хотел бы я увидеть эту рекламу, сказал Сай Барбарина. Обожаю комедию. Тогда взгляни на себя в зеркало, сказал Критер Хейвард. Ты не понял, дурь я башка. Я хочу сказать, что у софта у него нет Никакой рекламы, конечно, не было. Бейсбольная карьера Билли Стены почти подошла к концу. Мы просто этого тогда ещё не знали. Нам предстояло провести 3 игры с белыми носками, но первую игру отменили из-за дождя. Главным судьёй был давний знакомый Дузан на Хай Вендерс, и он лично сообщил мне эту новость. Я приехал на болото рано, потому что грузовик с формой по ошибке отправили в Айдалаут. «Я должен был проследить, чтобы ее доставили назад. Надеть мы ее должны были лишь через неделю, но я чувствовал себя спокойнее, зная, что проблема решена». Вендес сидел на маленьком стуле рядом с комнатой для судей и листал книгу в мягкой обложке, на которой красовалась блондинка в нижнем белье. «Твоя жена, Хай?» – спросил я. Подружка, ответил он, езжай домой, Грэнни. Прогноз обещает, что к трем часам будет лить как из ведра. Я жду Депуна и Лопеза, чтобы официально объявить, что игра отменена. Окей, говорю я, спасибо. Я направился к выходу. У этого твоего чудо-мальчика все в порядке с головой, потому что он разговаривает сам с собой в доме. Шепчет, хер заткнешь. Он, конечно, не вундеркинд, но и не сумасшедший, если ты это имеешь в виду. В этом я ошибался, но откуда мне было знать? А что он именно там говорит? Да я толком не расслышал, когда стоял позади него во второй игре в Бостона с Бостоном. Но он говорил сам сам о себе. В этом, как его, э, в третьем лице. Сказал что-то вроде: "Я могу сделать это били". А после того, как он не смог поймать мяч отскочив, от отскочившей отбитой, который смог стать третьим страйком, он сказал: "Прости меня, били". И что с того? До 5 лет у меня был невидимый друг по имени Шериф Пит. Мы с Питом были грозой шахтёрских городков. Да, но ему-то уже не 5, разве что мозгов у него как у пятилетнего. Вендерс постучал себя по толстому черепу. "Возможно, это показатель отбивания скоро перевалит за 0.5", сказал я. И это всё, что для меня имеет значение. Плюс он чертовски хорош в доме, признаю это. Признаю, этому сукиному сыну неведом страх, что ещё раз доказывает, что у него не все дома. Я не собирался слушать, как судья оскорбляет одного из моих игроков, и поэтому сменил тему разговора, спросил полушутя, будет ли он честно судить завтрашнюю игру, в которой будет подавать Дузен, который для него как вне закона, как заноза в заднице. Я всегда сужу честно, сказал он, дузон, высокомерный козёл, считавший, что ему давно обеспечено место в зале бейсбольной славы. И он ни разу не взял на себя вину за собственные ошибки, он вечно спорящий сукин сын, которому пора понять, что со мной такие фокусы не пройдут, и даже после этого я буду судить честно, так же, как делаю всегда. Не могу поверить, что ты об этом спросил. А я не могу поверить, что тут сидишь, чешешь свой затыл и называешь моего кечера идиотом, подумал я. Ну ведь так и есть. В тот вечер я пригласил свою жену на ужин, и мы чудесно провели время, танцевали под музыку Лестера Леннина. И если мне не изменяет память, придали снежности в такси по дороге домой. Хорошо поспали. Впоследствии я долго не мог спокойно спать, кошмары мучали. Дени Дузон должно быть пода... должен был подавать в первое из двух запланированных на тот день игр Но в тому времени вся наша команда уже летела в Тартароры. Мы просто этого не знали. Никто не знал за исключением Джо Ди Пуна. К наступлению ночи мы поняли, что сезону пришёл конец. И те 22 игры, что мы сыграли, почти наверняка будут стёрты из истории бейсбола равно как и имя Билли Блейкли по по прозвищу Стена. Из-за пробок я приехал поздно, но решил, что это не имеет значения, поскольку проблема с формой была решена. Большинство парней уже были там, кто переодевался, кто ризовался в покер, кто бездельничал. Дузэн с новичком сидели возле автомата с сигаретами. Билли уже был в форме, а на Дузене были из одежды были лишь плавки. Не самое приятное зрелище. Я подошёл к автомату взять пачку Винстона и прислушался к их разговору. Говорил в основном Дэнни. Этот хреннов Вендерс ненавидит меня, сказал он. Ненавидит тебя, повторил Билли, а затем добавил: хреннов Вендерс. Да, он такой. Думаешь, он хочет, чтобы я одержал свою 200-ю победу? Нет. Хрен нас два. Но я собираюсь выиграть сегодня, и клал я на него. А ты мне в этом поможешь? Правда, Билли? Да, правда, Бил поможет. Этот ублюдок будет зажимать мне зону страйка. Да? Этот ублюдок будет заж- сказал же, будет. Так что поймаешь мяч и прижимай перчатку к себе. Прижимать перчатку к себе. Ты мой талисман, Билли Бой. Парень расплывался в улыбке. Я твой талисман. Ага, теперь слушай. Это было бы забавным и отпугивающим одновременно. Ду весь напрягся, тело наклонено, глаза горят. Вандерс был готов по поводу него, но ну, одну вещь-то он упустил. Дузен был бойцом. Он хотел выиграть, как Боб Гибсон, и как Гибсон, он мог бы пойти на всё ради победы. А парень впитывал его слова как губка. <coughs> Я хотел сказать что-то что-нибудь, чтобы разорвать их связь. Вот рассказываю сейчас об этом вам, и мне кажется, что моё подсознание уже тогда сложило все детали в общую картину. Может, это всё чушь? Но я так не считаю. Как бы то ни было, я оставил их одних, просто взял свои сигареты и ушел. Черт, да и реши я открыть рот, Дузин посоветовал бы мне заткнуться. Он не любил, когда кто-то вмешивается в его разговор. А коль скоро ему предстояло подавать на глазах у 40 тысяч зрителей, чьи деньги в конце концов и составляют его зарплату, то лучше было бы мне оставить его в покое. Я пошел в офис с Джо, чтобы забрать список заявленных на матч игроков, Но дверь была закрыта, а занавески в окнах задернуты, не слыханая вещь в день игры. Оконная решётка была приоткрыта, я взглянул внутрь. Джоси дел, прижав телефонную трубку к уху и прикрыв глаза рукой. Я постучал по стеклу, он дёрнулся так резко, чуть не упал со стула. Потом он оглянулся и увидел, что я увидел, что он плачет. Я в жизни не видел, чтобы он плакал ни до, ни после, но в тот день он плакал. Его лицо было бледным, а редкие волосы всклокоченными. Он взмахом руки велел мне уходить и вернулся к телефонному разговору. Я пошёл через раздевалку, а тренерскую, которая на самом деле использовалась для хранения инвентаря. На полпути я остановился, разговор с Дусом-новичком подошёл к концу, и Билли уже надевал майку с большим синим номером 19. Я ещё увидел, что средний палец на его правой руке вновь залеплен пластырем. Я подошёл, положил руку ему на плечо. Он улыбнулся мне, у него действительно была очень приятная улыбка. Привет, Гренни, сказал он. Но его улыбка стала увядать, когда он увидел, что я не улыбаюсь в ответ. Рвёшься в бой? Конечно. Хорошо, но позволь тебе сказать одну вещь. Ду чертовски хороший питчер. Но что касается его человеческих качеств, Тут он пожизненно во второй лиге. Он пройдёт по костям матери ради победы, а ты для него значишь гораздо, гораздо меньше его матери. "Я его талисман", воскликнул он негодующе. Но под его маской гнева я видел парня, готового разрыдаться. Может быть, и так. Но я сейчас не об этом. Бывает такое, что игрок слишком накручивает себя перед матчем. Быть немного на взводе это нормально, но слишком сильное напряжение сломает любого. Я не понимаю. Если ты приколишься, ду, станет нас станет насрать на тебя. Он найдёт себе новый талисман. Не говорите так, мы с ним друзья. Я тоже твой друг, что ещё важнее, я один из тренеров этой команды. Я в ответе за то, чтобы у тебя всё было хорошо. Я чёрт побери буду говорить, как захочу, особенно с новичком. А ты будешь слушать. Ты слушаешь? Слушаю. Я был уверен, что он слушает. Но у меня Но на меня он не смотрел, он опустил взгляд, а на его глазах в мальчишеских щеках расцвел румянец. «Не знаю, что за хрень ты прячешь под этим пластырем, не хочу знать. Все, что мне известно, я видел его у тебя на пальце в первой игре, и кое-кто пострадал. С тех пор я его не видел, не хочу видеть сегодня, потому что отвечать в случае чего придется тебе, а не Дузуну». «Я порезался», — ответил он, покраснев. «Ага, когда брился». Но ну, чтоб я не видел этот пластырь у тебя на пальце, когда ты выйдешь на поле. Для твоего же блага. Сказал бы я так, если бы он не видел, как Джо плачет. Хочется верить, что да. Хочется верить, что я действовал во благо игры, которую я любил и люблю поныне. Виртуальный боулинг и рядом не стоял уж, поверьте. Прежде чем он успел ответить, я пошел прочь, не оглядываясь, отчасти потому, что не хотел видеть, что он прячет под пластырем, но в основу потому, что Джо стоял в дверях офиса и с жестом подзывал меня. Не могу поклясться, что в его волосах прибавилось седины, но в обратном тоже не уверен. Я вошел в офис и закрыл дверь. Мне в голову пришла ужасная идея, она объяснила ужас на его лице, он вздрогнул, словно я вырвал его из сна. Джесси и дети в полном порядке, но Джордж, боже, я не могу в это поверить, всё так запуталось. Он закрыл глаза ладонями и издал такой какой-то звук, но это было не рыдание, это был смех, чёрт, это был самый ужасный смех, что я слышал в своей жизни. Кто звонил тебе? Я должен подумать, сказал он, но не мне, а себе самому. Я должен решить, как мне. Он отнял руки от глаз, и мне показалось, что он чуть-чуть пришёл в себя. «Ты сегодня за менеджера, Грэнни. Я? Я не могу быть менеджером. Уду ведь пар из ушей пойдет. Он хочет одержать свою двухсотую. Сейчас это уже не имеет значения. Неужели ты не понимаешь? Что? Просто замолчи и иди составляй заявку на игру». По поводу парня, он задумался, потом тряхнул головой. Хрен с ним, пусть играет. Поставь его пятым отбивающим. Я давно собирался это сделать. Конечно, он будет играть, сказал я. Кто же ещё будет кетчером у Дени? Забей ты на этого Дени, дузина. Кеп, Джо, скажи мне, что случилось? Нет, сказал он. Вначале я должен всё обдумать. Ну что я скажу парням и репортёрам? Он стукнул себя по лбу, словно эта мысль только что пришла ему в голову, этим разжиревшим засранцам, блядь, потому что вновь обратился к самому себе. Пусть ребята играют, они заслужили эту игру. И этот парень, возможно, тоже, чёрт, может он даже выбьет цикл. Он снова засмеялся, потом усилием воли остановился. Я не понимаю. Поймёшь, а сейчас проваливай. Заявляй на игру, кого хочешь, вытаскивай имена наугад, почему нет? Это не имеет значения, только всё забудь, сказать главному судье, что ты сегодня за старшего. По-моему, сегодня судит Вендерс. Я словно во сне пошёл в судейскую комнату, сказал Вендерсу, что сегодня я составляю заявку и исполняя обязанности менеджера со своего места на третьей базе Он спросил, что случилось с Джо, и я ответил, что он приболел. Это была моя первая игра в должности менеджера, прежде чем я возглавил атлетов в 63-м. И она казалась короткой, потому что, как вы наверняка помните, если наводили справки, Хай Вендес выгнал меня с поля в шестом ининге. О той игре я помню немного, у меня в голове было столько мыслей, что действовалось словно во сне. Но на одно моего здравого смысла все же хватило убедиться в том, что парень снял пластырь с среднего пальца перед выходом на поле. Пластыря не было, как и пореза под ним. Я не почувствовал облегчения. Перед моим взором по-прежнему стояли красные от слез глаза искривленного и искривленный рот Джоди Пуно. Это была последняя игра Дэнни Дузана. И он так и не одержал 200-ю победу. Он попытался вернуться в 58-м, но не смог. Он утверждал, что это его зрение вернулось в норму. И, возможно, так и было. Но бросать, как раньше, он уже не мог. И в зале бейсбольной славы места ему не нашлось. Джо был прав. Билли всосал в себя всю вину, всю нашу удачу. Но в тот день Дэнни был на пике своей формы. Его фастбол летел, как пуля. Его крученый щелкал, как кнут в первых четырех инингах Он не дал соперникам сделать ни одного результативного удара по мячу. Взмах битой, промах, и на скамейку, ребята. Он выбил страйками шестерых. Остальные испадобились лишь на слабые, земляные мячи во внутреннюю часть поля. Беда была лишь в том, что Киндер оставался столь же хорош, как мы сделали лишь один вшивый удар, удар Дабл Харингтона при двух выбитых внизу с третьего иннинга вверх пятого. Первый беттер вылетает, выходит уоллд дроп, запускает мяч далеко в левый угол поля, прииспускает так, словно за ним черти гонятся. Зрители видят, что Уолт уже почти на второй, а Гарри Кин все еще бежит за мечом и понимают, что может быть круговая пробежка при оставшемся в поле мече. И начинают скандировать. Сначала лишь несколько голосов, затем больше, громче. У меня мурашки по спине побежали. «Стена! Стена! Стена!» Замелькали оранжевые знаки, люди вскакивали с мест, поднимали их над головой. Не размахивали, как обычно, просто держали. Я никогда ничего подобного не видел. Стена, стена. Поначалу я решил, что шансов у нас нет. Дропа на всех парах несся к третьей. Но Кин схватил мяч, сделал идеальный бросок. Шорт-стоп у Барбарина. И новичок тем временем встал в доме, повернувшись к третьей базе. Выставил перчатку. Исай бросил точно в нее. Толпа кричит, дропа скользит шипами вперед. Билли наплевать. Он спускается на колени и тянется мимо них. Хай Вендерс там, где он и должен быть, в тот раз по крайней мере стоит, склонившись над домом, поднимается облако пыли, затем из него взмывает вверх большой палец Вендерса. У парня оказалась расцарапана левая рука. Ну не сильно, обычная садина, но старик Бони Дадир, наш тренер, вышел на поле, залепил всё пластырем. Таким образом, парень всё же получил свой пластырь, но ничего противозаконного на нём не было. Болельщики оставались на ногах во время этой медицинской процедуры, размахивая знаками "дорога закрыта" и скандируя "стена, стена", как заведённые. Парень как будто не замечал всего этого. Он был в другом мире. Теперь, мне кажется, что он был в другом мире всё время, что провёл в команде. Он просто надел обратно маску и присел за домом. Обычное дело. Отбивать вышел Буба Филиппс. Отправил прямой мяч Латропу на первую, и верх пятого был окончен. Когда парень вышел на биту, внизу пятого иннинга вылетел на 3 страйка. Толпа всё равно приветствовала его стоя. Но этот раз он заметил, что и коснулся поз... пальцами козырька бейсболки по пути в дагаут. Единственный раз за всё время, не потому, что он был занощивым, а просто впрочем, Я уже говорил это, другой мир и всё такое. О'кей, верх шестого. Больше 50 лет прошло с тех пор, а меня до сих пор трясёт от бешенства от одного воспоминания. Киндер выходит первым, слабо отбивает в район третьей базы. Обычное дело для пичера. Выходит Луиса Париса. Малыш Луи ду замахивается и бросает. А Парисио отбивает вертикальный верх, высокий и лёгкий мяч. Парень сбрасывает маску и бежит за мечом, запрокинув голову, выставив перчатку. Вендес побежал за ними, но не так близко, как надо было. Он думал, что у парня нет ни едиственного шанса. Чертовски грубая ошибка. Парень сбегает с травяного покрытия на дорожку перед низкой стеной, отделяющей поле от трибун. Его шея вывернута, взгляд устремлён вверх. Две дюжины зрителей в первых рядах тоже смотрят вверх. Большинство тянут руки за мечом. Вот днём я не понимаю болельщиков, я никогда не пойму. Во имя всего святого. Это ведь всего лишь грёбаный бейсбольный мяч. Ему цена в те дни была 75 центов. Но стоит болельщику увидеть такой мяч в воздухе, как он тут же хочет загробастить его по хлеще, блядь, чем да неду. Нет, чтобы отойти, дать игроку, за которым они пришли поболеть, сделать свою работу и поймя... поймать поймать Мяч. Я всё видел, чётко, ясно. Высокий мяч опускался на поле рядом со стеной. Парень должен был поймать его, и вдруг какой-то длиннорукий засранец в футболке Титанов, что продают перед входом на стадион, потянулся за мячом, задел его и мяч, ударившись о перчатку, убили, упал на землю. Он был настолько уверен, что Вендерс отправит Апарисио в аут. Это была явная помеха, что поначалу не поверил своим глазам, когда увидел, что он жестом указывает парню вернуться за дом, а Апарисио на позицию отбивающего. Когда до меня дошло, я побежал к нему, размахивая руками. Зрители начали подбадривать меня и недовольно гудеть на Андрес Вен в адрес Вендерса. что совсем, не к стати, когда ты оспариваешь решение судьи. Но мне было плевать. Я бы не остановился, даже если бы на поле вышел Махатма Ганди, сверкая голой задницей и призывая нас всех к миру. Помеха заорал я: "Ясно же, как день, как нос у тебя на лице. Мяч был уже на трибунах, то есть ничей", сказал Вендес. "Возвращайся на своё место и продолжим". Парень был спокоен, он разговаривал со своим приятелем Ду. Это было нормально. Но мне было на это наплевать. Единственное, о чём я мечтал в тот момент, проделать Хайу Вендерсу новую дырку в заднице. А вообще-то я был не из тех, кто оспаривает решения судей. За те годы, что я руководил атлетами, меня выгоняли с поля лишь дважды. Но в тот день я дал бы сточку вперёд Билли Мартину. Ты не видел этого, Хай, ты был слишком далеко, ты ни хрена не видел. Я был рядом, я видел всё. Иди на своё место, я не шучу. «Если ты не видел, как этот длиннорукий сукин сын, какая-то женщина во втором ряду, закрыла руками уши своему ребенку и поджала губы, ах вы свер... сквернослов, — говорил ее взгляд, — этот длиннорукий сукин сын задел мяч, значит, ты был слишком далеко, черт побери, мужик в футболке покачал головой, кто я, да я тут вообще ни при чем, но при этом он годливо улыбился». Вендер заметил это, понял, что означает эта улыбка и отвернулся. Ну ладно, довольно, сказал он мне спокойным голосом, который означал, что следующее моё замечание приведёт меня в раздевалку, где я буду попивать пиво в ожидании окончания матча. Ну ты выговорился. Теперь либо вернёшься в дагаут, либо остаток матча будешь слушать по радио, выбирай. Я вернулся в дагаут, а Парис её вернулся на абиту, мерзко улыбаясь во весь рот. Он-то знал, что произошло. Ду зуб даю и воспользовался ситуацией. Он никогда не выбивал много круговых пробежек, но когда Ду бросил чейн-джаб, который полетел слишком прямо, Луи отпарировал мяч по высокой дуге на трибуны в самой широкой части поля. Центровым у нас был Нози Нортон, и он даже не повернулся. А Париси оббежал базы спокойный, как королева Мария. входящая в док, а толпа тем временем улюлюкала ему вслед, поливая грязью ее родственников и призывала проклятие на голу Хая Вендеса. Вендес их не слышал, что является высшим судейским умением. Он просто достал из сумки новый мяч, начал проверять его. Увидев это, я совсем потерял самообладание. Я подбежал к дому, начал потрясать кулаками перед его лицом. Это очко, на твоей совести деревенщина гребанная, зарал я. Поленился пробежаться за мячом. Так что теперь запиши это очко себе, засунь его в свою задницу. Может, заодно и очки свои найдёшь. Толпе это понравилось, а вот Хай Вендсу не очень. Он показал на меня, затем ткнул большим пальцем через плечо и прошёл прочь. Толпа принялась улюлюкать и замахивать знаками дорога за размахивать знаками дорога закрыта. Некоторые принялись швырять на поле стаканчики, бутылки, недоеденные сосиски. Это был просто цирк. Не смей уходить от меня, ты, толстожопа и слепой, ленивый сукин сын, ублюдок, заорал я и побежал за ним. Кто-то выбежал из догаута, сгрёб меня в ахапку прежде, чем я успел сгрести Вендерса, а именно это я и намеревался сделать. Я уже совсем ничего не соображал. Толба скандировал: "Смерть судье, смерть судье, смерть судье". Я никогда этого не забуду, потому что тот час, так же как они скандировали: "Сте, Настя, на" Если б твоя мамаша была здесь, она бы тоже швыряла в тебя всяким дерьмом. Деревенщина слепая, крикнул я, а затем меня утащили в Dogout. Ганзи Бёрдж с наш Anacol Boiler выполнял обязанности менеджера последние 3 иннинга этого шоу ужасов. Он также подавал последних в двух. Ну, может, найти записи об этом, если вообще сохранили записи о той забытой весне. Последним, что я увидел на поле, были Дэнни Дузен и Билли Блейкли, стоящий между домом и горкой Питчера. Парень держал свою маску под мышкой, Ду что-то шептал ему в ухо. Парень слушал, он всегда слушал, когда Ду говорил. Но смотрел он на толпу, 40 тысяч болельщиков, выскочивших на ноги, мужчин, женщин, детей, кричащих «Смерть, судье! Смерть, судье! Смерть, судье!» На полпути между дагаутом и раздевалкой стояло ведро с мечами. Я пнул его, мечи разлетелись во все стороны. Наступив я на один из них, я обшлепнулся на задницу, и это стало бы идеальным окончанием идеального гребанного бейсбольного дня. Джо я нашел в раздевалке, он сидел на скамейке возле душевой. Он выглядел уже даже не на 50, а на все 70. С ним было еще трое мужчин. Двое были одеты в полицейскую форму, На третьем был костюм. На одно взгляда на него было похоже на кусок жареной говядины. Лицо хватало, чтобы понять, что он тоже коп. Игра закончилась рано, спросил он меня. Он сидел на складном стуле, широко расставив ноги, отчего его брюки из лёгкой ткани в полоску натянулись. Копы в форме сидели на одной из скамеек перед шкафчиками. "Для меня", да, сказал я. Я бы до сих пор в ней себя, потому и не придал значения присутствию полицейских. Хрена Вэндис выгнал меня с поля, сказал я, обращаясь к Джо. Извини, кэп. Но это была явная помеха, этот ленивый сукин сын да не имеет значения, сказал Джо. Игру всё равно не засчитают. Думаю, все наши игры не засчитают. Кервин, конечно, подаст апелляцию комиссару лиги, но ты о чём спросил, я? Джо вздохнул. Затем посмотрел на парня в костюме. "Расскажете вы, детектив Ламбардацы?" сказал он. "Я не смогу". "А ему следует знать?" спросил Ламбардацы. Он посмотрел на меня как на невиданное доселе насекомое. Только такого взгляда мне и не хватало для полного счастья. Но я промолчал, потому что знал, что клли трое купов, один из которых детектив, пришли в раздевалку команды высшей бейсбольной лиги. Дела чертовски серьёзные. Если вы хотите, чтобы он задержал остальных парней, пока вы будете брать Блейкли, то, думаю, ему следует знать, сказал Джо. Сверху донёсся крик болельщиков, затем стон, затем аплодисменты. Никто из нас не обратил внимания на что, на то, что оказалось окончанием бейсбольной карьеры Дени Дузина. Крик раздался, когда мяч после прямого удара Лаби Доби попал Дузину в лоб. Стон, когда он рухнул на питчерскую горку, как нокаутированный боксёр, а аплодисменты, когда он поднял и жестом показал, что он в полном порядке. Это было не так, но он подавал до конца шестого иннинга и весь седьмой не отдал ни очка. Ганзе заменил его перед началом восьмого, когда увидел, что тот идёт пошатываясь. Дэнни утверждал, что он в порядке, что большая пурпурная шишка, размером с утиное лицо, вздувшееся у него над левой бровью, это пустяк, что ему доставалось и сильнее. А парень вторил ему, это пустяк, пустяк, маленький сэр Ухо, Эхо. Мы, находившиеся внизу в клубной раздевалке, не знали ничего из этого и больше, чем Дузин, знали о том, что это самая тяжелая травма в его карьере и что у него повреждение мозга. Его имя не Блейкли, сказал Лабардац. Его зовут Юджан Кацанис. Кацкак? А где же он тогда Блейкли? Уильям Блейкли мёртв уже месяц. Его родители тоже. Я уставился на него. О чём вы говорите? И он рассказал мне то, что вы, наверное, давно знаете, мистер Кинг. Хотя я, возможно, могу заполнить кое-какие пробелы. Семья Блейкли проживала В Клэренсе, в Айове, владела большим участком земли меди, чем в часе езды от Денверпорта. Удобно для родителей, которые могли приезжать на большинство игр команды Малой Лиги, за которую выступал их сын. У них была прибыльная ферма, 800 акров. Одним из наемных рабочих был Джин Кацанис, совсем еще мальчишка-сирота, воспитанный в христианском приюте для мальчиков в Уотер-Шоу. Фермер из него был никакой, да вдобавок с головой парню было не все ладно, он чертовски хорошо играл в бейсбол. Кацанис и Блэйкли играли в двух соперничавших церковных командах, потом вместе в команде выступавшие в лиге Бэйба Рута. И все три года, что они провели в этой команде, она становилась чемпионом штата, а однажды даже дошла до полуфинала национального первенства. Блэйкли... пошёл в колледж, где стал звездой тамошней команды. А вот Кацанис для колледж колледжа не годился. Кормить свиней да играть в мяч вот и всё, на что он был годен. Никто не предполагал, что в бейсболе он может быть столь же хорош, как и Билли Блейкли. Но до этого, до тех пор, пока это всё не случилось. Разумеется, отец Блейкли нанял его из-за низкой оплаты, но ещё потому, что его природный дар помогал Билли поддерживать форму. За 25 долларов в неделю сын получал полевого игрока и питчера для тренировок, а отец – пару рук для доения коров и убирания навоза. Неплохая сделка, по крайней мере, для них. Когда вы наводили справки, то слышали о семье Блейкли. Только хорошее, так ведь? Они жили в тех местах на протяжении четырех поколений. Они были богатыми фермерами, а Кацанис – всего лишь сирота, впервые увидевший белый свет в коробке из-под спиртного дерева. на церковных ступенях. К тому же тупой. А почему так случилось? Может потому, что он был тупой от рождения, а может быть и потому, что в этом доме из него три или четыре раза в неделю выбивали дерьмо, до тех пор, пока он не стал достаточно взрослым и сильным, чтобы постоять за себя. Знаю, что его частенько поколачивали из-за привычки разговаривать с самим собой. Об этом позднее писали в газетах. Кацанис и Билли продолжали усердно тренироваться, а когда Блэйкли начал продвигаться по системе фарм-клубов Титанов, а в межсезонье, когда снега, снега снаружи становилось слишком много, наверняка отрабатывали броски и удары в сарай. Но Кацаниса выгнали из местной команды и не разрешили принимать участие в тренировках коматозников. Когда Билли проводил там свой второй сезон, в первом сезоне у него... его пускали на тренировки и даже позволяли играть во внутрикомандных матчах, когда им не хватало игроков. Тогда с этим было попроще, не то, что сейчас, когда страховые компании срут кирпичами, если игрок высшей лиги возьмёт биту, не надев перед этим шлем. По-моему, дальше было вот, что поправьте меня, если я ошибаюсь. Парень, несмотря на все свои проблемы, продолжал расти и развиваться как игрок. А вот Блейкли нет. Такое случается повсюду. Двое ребят из колледжа, оба выглядят как бып чёрта фрут, одинаковый рост, вес, скорость, реакция. Но один из них способен подниматься выше и выше и выше, а другой начинает отставать. Вот что я узнал позднее. Билли Блейкли не с не был стартовым кэтчером. Его перевели с позиции центрального полевого игрока, когда парень, игравший на позиции кэтчера, сломал руку. А такие перестановки не добрый знак. Словно таким образом тренер даёт тебе понять: "Играй, пока мы не найдём кого-нибудь получше". Я думаю, Билли начал завидовать, думаю, что его старик тоже, да и мать, особенно мать, потому что матери спортсменов могут быть совершенно невыносимы. Я думаю, они потянули за какие рычаги, чтобы не дать Кацане сыграть в местной команде и не пускать его на тренировки Коматозника в Денвью Порта. Они могли это сделать, потому что были богатой семьёй с большими связями в Войове, а Джинк Кацанис был никем, ребёнком, выросшим в приюте, христианском приюте, который наверняка походил на ад на земле. Я думаю, Билли начал срываться на пареньке слишком часто и слишком жёстко. Может, это и Был отец или мать, может быть, они начали придираться к тому, как он доил коров, или, на их взгляд, он как-то не так выгребал навоз, но зуб даю, за всем этим стояли бейсбол и обычная зависть. Зеленоглазый монстр, все, что мне известно, это то, что менеджер Коматозников сказал Блейкли, что собирается отправить его в команду Лиги А, в Клир-Уотто. А быть отправленным в команду на уровень ниже, когда тебе только 20, Когда ты должен двигаться только вверх, это чертовски верный знак, что твоя карьера в профессиональном бейсболе будет короткой. Но как бы то ни было, и кто бы там ни был тому виной, это оказалось роковой ошибкой. Парень мог быть мягким, когда с ним хорошо обращались, мы это все знали, но с головой-то у него было не все в порядке. И он мог быть опасен. Я понял это еще до прихода копов, из-за того, что произошло в первой игре сезона из-за Билли Андерсона. Окружной шериф нашёл всех троих членов семьи Блейкли в сарае, сказал он. Ломбардаци Кацанис перерезал им глотки. Шериф сказал, что, по всей видимости, он сделал это бритвой. Я продолжал таращиться на него. По-моему, случилось вот что, сказал Джо тяжёлым голосом. Кирвин Маккаслин сидел на телефоне, подыскивая кетчера. Когда наши парни выбыли из строя во Флориде, а менеджер кукурузников сказал, что у него есть парень, который сможет заполнить пробел в команде на 3 или 4 недели, полагая, что это более долгий срок, он нам, ну и не понадобится, потому что сказал, что этот парень не справится. Но он смог, сказал я, потому что это были не Блейкли, сказал он Бардац. К тому времени Блейкли и его родственники уже были мертвы, по крайней мере, пару дней. Кацани сам ввел хозяйство. Кое-какие винтики у него в голове все же остались. Когда зазвонил телефон, у него хватило ума взять трубку. Он выслушал менеджера, сказал, что Билли будет рад отправиться в Нью-Джерси. Прежде чем уехать, как Билли, он позвонил соседнему в продуктовый магазин, сказал, что Блейкли вынужден уехать по неотложному семейному делу, и что он остается на хозяйстве. Очень умно для Шизика, вы не находите? Он не Шизик, сказал я ему. Он перерезал глотки людям, которые приняли его в свой дом и дали ему работу. Он убил всех коров, чтобы те не мычали по ночам, требуя их подоить. Но пусть будет по-вашему. Окружной прокурор будет рад согласиться с вами, потому что хочет для Кацаниса смертной казни. Таковы законы Айовы. Я повернулся к Джо. Как такое могло случиться? Потому что он был очень хорош, сказал Джо. И потому что он хотел играть. Парень имел при себе документы на имя Билли Блэкли. А в те дни о документах с фотографией ещё никто слыхом не слыхивал. Они были схожими меж собой: голубые глаза, тёмные волосы, рост 6 футов. Но в целом, да, случилось, потому что он был хорош, хотел играть, настолько хорош, что продержался почти месяц в профессионалах, сказал Ламбардац. В это время сверху доносились аплодисменты. Билли Стена нанёс свой последний результативный игра удар в высшей лиге, хомран. Затем 2 дня назад парень из газовой компании приехал на ферму Блейкли. Люди приезжали туда и до него, но они читали записку, которую к отцу не составил на двери и уходили. А газовщик не уехал. Он заправил резервуары, стоявшие за сараем, тем самым, где лежали тела Блейки и коров тоже. Погода наконец-то установилась тёплая. И он почувствовал их запах. На этом, в общем, история и заканчивается. А теперь ваш менеджер хочет, чтобы его арестовали без лишнего шума и опасности для других игроков. Так что от вас требуется... От тебя требуется задержать остальных игроков в Дагауте, сказал Джерси Цзджо. Отправив Блейкли к от Санеса сюда одного. Когда парни спустятся в раздевалку, его уже здесь не будет. А потом уже будем решать эту блядскую проблему. И черт возьми, что че я им скажу. Общекомандный сбор, бесплатное мороженое, да плевать, просто задержи их на 5 минут. Я обратился к Лембардац. Что совсем никого никто не в курсе, никто хотите сказать, что никто не слышал трансляции по радио и не пытался позвонить по Паше Блейкли, чтобы поздравить его с тем, как сынуль рвёт высшую лигу. Полагаю, один или восемь пытались, сказал амбардац. Жители Айовы бывает наведываются в большой город. Насколько я знаю, полагаю, кое-кто из них слушает радио, ну или читает о титанах в прессе. Лично я предпочитаю Янки, сказал один из копов. Если мне понадобится твое мнение, я постучу прутьем и твои решётки ответил амбардац. До тех пор заткнись и не высовывайся. Я посмотрел на Джо, чувствуя, как накатывает тошнота. Судейская ошибка, удаление с поля в первой же игре в качестве менеджера теперь казалась самой меньшей из моих проблем. "Приведи его сюда одного", сказал Джо. "Неважно, как, игрокам не следует этого видеть". Он подумал и добавил: "И парень не должен видеть, что они это видели, чтобы чтобы он не сделал. Если это имеет значение, Я знаю, что нет, но мы-то проиграли ту игру 1-2. Всего три очка были заработаны сольными кругами и пробежками. Минни Миноза выбил победный хоумран после подачи Ганзи вверху девятого ининга. Наш парень стал последним выбитым игроком. Он не попал по мячу в своем первом выходе на битву после Титанов. Он и не попал в последнем. В бейсболе все уравновешено. Но никто из парней не думал об игре. Когда я поднялся наверх, они все обступили ду, который сидел на скамейке и говорил, что с ним всё в порядке, чёрт побери. Просто чуть-чуть кружится голова. Но выглядел он не ахти как, и его объяснений ничуть не удовлетворяло доктора. Он распорядился отправить Денни на рентген в главную больницу Нью-Йорка. "Да ну нахер", сказал ду. "Дай мне пару минут. Говорю же тебе, со мной всё в порядке, господи боже. Да не гони волну". «Блэйкли», — сказал я, — «спустись в раздевалку, мистер Дипуно хочет видеть тебя». «Тренер Дипуно хочет видеть меня в раздевалке? Зачем?» «Это как-то связано с наградой лучшему новичку месяца», — сказал я. «Это просто само собой пришло мне в голову. В те дни такой награды еще не было, но парень это не знал. Парень посмотрел на Дэнни Ду, и тот похлопал его по спине. «Давай иди, парень, ты играл хорошо, твоей вины тут нет. Удачи по-прежнему с тобой и в жопу того, кто скажет обратное». Потом он добавил: "Уходите отсюда все, дайте мне побыть одному". "Постойте", сказал я. "Джо хочет видеть его одного. Поздравить его лично, один на один. Парень, не стой столбом, давай, давай, топай". Как я хотел закончить, но не смог. Блеikli или Кацанис уже ушёл. А что произошло дальше, вы и сами знаете. Если бы парень пошёл в судейскую комнату через холл, его бы поймали и заковали в наручники, потому что раздевалка располагалась как раз по пути. Вместо этого он срезал путь через кладовую, где мы хранили багаж и где стояла пара массажных столов и вибрационная ванна. Мы никогда не узнаем точно, почему он так сделал. Но мне кажется, парень понял, что что-то пошло не так. Сумасшедший или нет, он знал, что в конечном итоге его тайна раскроется. Как бы то ни было, он обошёл раздевалку, подошёл к судейской комнате, постучал в дверь к тому времени устройства, которое он по всей видимости изготовил в христианском приюте Water Show, снова было на его среднем пальце. Так, я считаю, если не хочешь вечно ходить побитым, сделай себе такую штуку. Он у неё убирал её в свой шкафчик, а просто спрятал в карман. И он не стал возиться с пластырем после игры, потому что понимал, что больше ему прятать ничего не придётся. Он стучит в дверь судейской комнаты, говорит: "Срочная телеграмма для мистера Хайвендеса. Безумно, но глупо, согласитесь. Не знаю, что случилось бы, открыть дверь кто-нибудь другой из судей. Но открыл сам Венدس и пари держу, что он был уже мёртв прежде, чем понял, что перед ним стоит не парень из службы доставки Western Union. Это и впрямь была бритва. Ну и часть её. Когда она была не нужна, она пряталась в маленьком жестяном кольце на среднем пальце. И лишь когда он сжимал правую руку в кулак и нажимал на кольцо подушечкой большого пальца, Тонкое лезвие бритвы выскакивало на пружине. Вендес открыл дверь и Кацани сполоснул его по горлу. Когда я увидел лужу крови после того, как его увели в наручниках, боже, сколько там было крови. Я мог думать лишь о сорока тысячах болельщиков, кричащих «Смерть! Судье!», так же, как они до этого кричали «Стена!». Конечно, они не имели это в виду, но ведь парень этого не знал. Особенно после того, как Ду лил ему в уши дерьмо о том, что Венدس имеет на них зуб, когда копы выбежали из раздевалки, Билли Стена просто стоял на месте. Вся передняя часть белой домашней формы была в крови, а Венدس лежал у его ног. Он не пытался сбежать или сопротивляться, когда копы схватили его. Он просто стоял и шептал самому себе: "Я разобрался с ним, Ду. Я разобрался с ним, Билли". Больше никаких судейских ошибок. Я разобрался с ним ради всех нас. Так и заканчивается эта история, мистер Кинг. По крайней мере, та часть, что я знаю. Что касается «Титанов», взгляните сами. Как говорил старика Кейси, как нам аннулировали результаты игр, как мы были вынуждены проводить по два матча в день, чтобы наверстать, как мы в конце концов были вынуждены поставить за дом ветерана Хьюби Ратнера – И как он отбивал по показателям 0,185, гораздо ниже того уровня, что сейчас зовут линией Мендозы. Когда не дозуну поставили диагноз что-то вроде внутричерепного кровотечения, и он был вынужден провести остаток сезона на скамейке. Как он пытался вернуться в 58-ом печальное зрелище. Пять выходов на поле, в трёх из них он не мог даже попасть в зону страйка. В двух других помните последнюю игру плей-офф 2004-го между красными носками и янки, как Кевин Браун подал за янки и носки набрали 6 очков в первых двух инингах? Так вот, подавал Дэнни Дузан в 58-м, когда ему все же удавалось послать мяч куда требовалось. У него ничего не осталось. И все-таки, несмотря на все это время, мы опередили в итоговой таблице сенаторов и атлетов. Только в тот год во время мировой серии у джерсица Джо Дипуна случился сердечный приступ. Возможно, в тот день, когда русские запустили спутник. Со стадиона его унесли на носилках. Он прожил ещё 5 лет, но от него бывшего осталось лишь одна тень, и, конечно, он никогда больше не руководил командой. Он как-то сказал, что парень всасывал в себя всю нашу удачу. И в этом он был более, чем прав, мистер Кинг. Парень был просто чёрная дыра для удачи, включая свою собственную. Уверен, вы помните, как закончилась его история. Кацаниса временно поместили в тюрьму округа Эссекс. В камере он проглотил кусок мыла и задохнулся. Я не могу представить более страшной смерти, чем тот сезон, конечно, был сплошным кошмаром, но вот рассказываю вам об этом, и ко мне приходят какие-то неприятные воспоминания. чаще всего о том, как старое болото вспыхивало оранжевым, когда все болельщики поднимали знаки. Дорога закрыта по указу били стены. Держу Пари, парень, который придумал продавать эти знаки, сколотил себе приличное состояние. Но и те люди, которые купили их, оказались в выигрыше. Когда они вставали и поднимали их над головой, они становились частью чего-то большего единения. Это не всегда хорошо. Вспомните всех тех, кто собрался в толпы поглядеть на Гитлера. Но то единственное, и то единение было хорошим. Бейсбол хорошая штука. Так было и так будет. Стена, стена. До сих пор мурашки бегут по коже. Стоит вспомнить об этом. До сих пор эхо звучит в моей голове. Этот парень был настоящим бейсболистом, сумасшедшим или нет, ну неважно. Мистер Кинг, я рассказал вам всё. Довольны? Хорошо, я рад. Возвращайтесь в любое время, но только не в четверг вечером. В это время они играют в свой чёртов виртуальный боулинг. Мыслей собственных не слыхать. Приезжайте в субботу, а? Мы собираемся небольшой группой и смотрим игру недели. Нам разрешают пропустить по паре пива, и мы болеем как сумасшедшие. Не так, как в старые дни, но всё равно неплохо.